Глава 7. Хорошие знакомые. Теульбы едят много мяса. Вот что я поняла за время этого отвратительного, болезненного и унизительного ужина. Помимо десятка разновидностей мясных блюд, на столе присутствовал лишь один вид хлеба из муки грубого помола, совсем немного разновидностей тушеных овощей и сыр. Интересно, а сладости у них есть? Дегориан поставил всех присутствующих в неловкое положение. Мы не могли покинуть зал, не дождавшись его. Это было недопустимым. При этом отсутствие короля затягивалось. «Позвольте мне обратиться к вам, принцесса!» Негромко заговорила со мной вдруг женщина с веснушчатым лицом, показавшимся мне хотя бы неотталкивающим. Я подняла на нее глаза и согласно наклонила голову, гадая, что же ей от меня нужно. «Мне кажется, вы испытываете некоторое затруднение с приборами и едой, и если вы не сочтете это наглостью, я могла бы вам помочь. Меня зовут Флора». Как я догадалась, мужчина, что сидел рядом и взглянул на нее с откровенным неодобрением, был супругом Флоры. «Я буду вам за это очень признательна», ответила я ей с благодарностью, хотя бы за проявленное участие но только если это не принесёт вам неприятных последствий. Флора поняла мой намёк и, глянув мельком в сторону мужа, заверила спешно, с этим я справлюсь. Она подвинула свой стул ко мне поближе и стала отрезать ломтики еды, накалывать их на вилку и отправлять мне в рот. Как это выглядело со стороны, я даже боюсь предположить. Наверное, ужасно. Но святые веды, лишь только когда еда оказалась у меня во рту, я поняла, как же была голодна. «Это сейчас я ношу родовое имя Риульба, а в девичестве я была флорой дорог», — тихо сказала она, подавая очередной кусочек. «Мой брат!» «О!» Я поняла, к чему она клонит, и расценила это как упрек тому, что ее брат получил страшную рану из-за меня. «Мне очень жаль», — «Но я думаю, что он поправится». «Я очень вам благодарна», – зашептала она, вопреки моим опасениям. «Мне сказали, что вы не пожалели на него чудесного средства». «И кто же тебе рассказал, интересно?» Я глянула на Борха, который с аппетитом ел и живо переговаривался с человеком, сидевшим рядом. Перевела взгляд на Флору. Теперь ее сходство с Дорохом казалось очевидным». Моё чуткое ухо уловило гулкие шаги за дверьми. Но ну всё, достаточно», – проговорила я женщине. «Возвращайтесь скорее к мужу». Она быстро сообразила, чем вызвана моя торопливость, и вернулась на место. Когда Айвалин вошёл в зал, порядок за столом ничего не нарушало. До конца трапезы король ни разу не задержал на мне взгляда. И как ему это удавалось, учитывая, что наши стулья располагались ровно друг против друга? А после, до опочивальни, меня почти донесли Тара и Флора, ухватив под руки. Я не чувствовала в себе никаких сил, чуть не плакала от того, как замёрзла голая спина, и готова была пол жизни отдать за одно своё меховое одеяло из курятника. Флору я попросила зайти на следующий день. Мне казалось, что она может мне прояснить многие вопросы. Тара позднее занесла мне одеяло потеплее и подтопила камин, а затем, посоветовав запереться изнутри, отправилась к себе. Я блаженно улеглась, разморенная теплом и потрескиванием огня, и уже погружаясь в сон, услышала легкий стук в дверь. «Кто?» – настороженно спросила я, но вместо ответа стук повторился. «Нет-нет, я не была готова выбираться из постели». Стук возобновился настойчивее. Я горько вздохнула и отправилась открывать. За дверью была тишина и темнота. Мне вдруг стало страшно, и я заторопилась закрыться изнутри, но разглядела что-то на полу. «Не может быть!» Невольный возглас вырвался из груди. Ларец со снадобьями, брошенный мной посреди дороги, на излоумор. Нашёл меня. Я поскорее занесла его в комнату, задвинула засов и откинула крышку. Всё осталось на месте. За исключением той, кровоостанавливающей, что я оставила дорогу и Дезолину. А в освободившейся выемке лежало что-то завёрнутое в чистую тряпицу. Я с любопытством развернула её и... «О, чудо великое!» Обнаружила там крупный спелый персик. Он источал такой дивный аромат, что я сразу же вонзила в него зубы, пользуясь тем, что нахожусь одна. По лицу бежал липкий сок, но я, блаженно прикрыв глаза, расправилась с ним за считанные секунды. Умылась прохладной водой из таза, намазала пораженные руки и ноги своей мазью, которая, в отличие от той, что использовал местный лекарь, обещала быстрый эффект и уснула крепким исцеляющим сном. Утром я бы спала и спала, но меня разбудил громкий стук тары, которая принесла таз с тёплой водой и мыло, чтобы вымыть мне волосы. Я села на кровати с таким чувством, словно заново родилась. Кожа после видовской мази не болела, но ужасно зудела. Это было хорошим знаком, хоть и неприятным. «Его Величество уже уехал с тремя отрядами границам с Демарфией. Дозорные донесли, что видели там оторхов», — пояснила Тара, намыливая мне голову. «Поэтому я могу вам принести завтрак сюда, а могу распорядиться, чтобы накрыли в зале». «Только не в этот холодный склеп!» — воскликнула я. «Лучше сюда». «Сара, что это за женщина, которая носит мужскую одежду и позволяет себе такое вольное поведение рядом с королем?» «А, волчица! Это Айна, ваше высочества «Имя ее мне уже известно. Мне хотелось бы знать остальное». «А больше я ничего не могу сказать, кроме того, что когда его величество, Айволин Первый, устроил в Излоуморе переворот и убил старого короля...» Айна появилась вместе с ним, достала да здесь командовать и вести себя так, словно она королева, а не... Да простят меня предки за злословие, а не... Да кто? Не девка из доходного дома. Слухи ходят, я их не собираю, но и залить уши воском не могу. И как вы с такими дивными волосами живёте? Ничего в них дивного, кроме цвета, нет, засмеялась я. Желания они не исполняют, а если обрезать, вмиг не отрастут. Нет, такую красоту обрезать нельзя. Тара, а прежний король что, был плох? Неплох, но и не хорош, Но он был королем по своей крови. В его подлинности никто не сомневался. Характер у него был резкий и невоздержанный. Бывало, что меры не знал в вине. Но короля не выбирают. А как же королева? А дети у них были? Королева ещё за год до того померла, а молодая принцесса погибла во время взятия злоумор. Бедная Элен! Тут у Тары задрожали руки. Я ж её только по родинке на шее и узнала. Последний год при ней горничной состояла. Это её платье было вчера на мне. Тара кивнула, заворачивая мои волосы в тонкое полотенце. «Только вы уж, я умоляю, не скажите никогда, что я с вами об этом разговаривала!» – возмолилась она. «Поняла уж, что сболтнула лишнего!» «Хорошо!» – заверила я её, размышляя обо всём, что узнала. «Мне говорить-то некому, разве что стенам этим, до потолку. Однако, Тара, я очень прошу не давать мне больше одежду умерших людей!» Неправильно это было – носить одежду тех, кто уже не живёт. Всё равно, что примерять их судьбу на себя. Какими бы они ни были, одежды принцессы Элен, я лучше буду носить своё единственное платье, что хотя бы шилось специально для меня. «Ой!» – Тара прикрыла рот удивлённо. «Я же чуть не забыла! Сегодня к вам придут в швеи снимать мерки на свадебный наряд!» Это меня резко опустило с небес на землю. Я вспомнила, для чего я здесь нахожусь. А еще вдруг с чего-то пришли на ум Мидаркины слезы сочувствия и рассказы о том, что мне должно быть сильнехонько достанется в первую брачную ночь. Главное выстоять и не зареветь, когда Де будет избивать меня на супружеском ложе. «А долго платье готовится?» Спросила я в надежде прояснить, сколько у меня еще есть времени по наименьшим расчетам. «Ох, нет, не более трёх дней». Решив, что все дела сделаны, Тара подхватила таз с мыльной водой и отправилась за моим завтраком. Я присела к окну, выходившему на небольшой садик, сейчас плотно укрытый снегом, и уставилась на однообразный зимний пейзаж, который разбавлялся чёрным пятном камня предков. С высоты второго этажа крепости я разглядела лишь цепь мужских шагов ровно до камня. Дальше следы обрывались. Выходит, что человек или взлетел, или провалился сквозь землю. А может, ушел по своим же следам в обратную сторону. Интересно, летом здесь так же тоскливо. Хоть бы Флора заглянула и развеяла моё одиночество. Но Флора не было. Зато приходили три швеи и обмеряли меня шерстяными нитками, заверив, что сегодня же по моим точным размерам изготовят деревянный манекен, на котором начнут шить теульпский свадебный наряд. Чудной порядок под каждого человека делать отдельный манекен. Или так только для принцесс положено утруждаться. Действия их, как и руки, были грубы, что внушало мне опасения за результат». А впрочем, какая разница, красивым мне быть или нет на собственной свадьбе? Кому эта красота сдалась? Уж не тому ли королю, который давно определился с избранницей? После заходил лекарь и просил разрешения осмотреть мои руки и ноги. Удивлённый скорым восстановлением, он принял всё на счёт своих умелых действий и, довольный, удалился. Наконец, с корзинкой рукоделия в руках ко мне постучалась Флора. Смущенная, она переживала, что будет докучать мне своим присутствием, и долго не решалась прийти. Но я была так рада ей, что не смогла скрыть облегчение от присутствия рядом живой и искренней души, и мы быстро поладили. С моего позволения, она разложила вокруг себя какие-то палочки с намотанными на них нитями и стала хитроумно их переплетать между собой, создавая ленту светлого кружева. Это полгода назад у нас в крепости проездом был кружевник из Фимов. Мужчина. Он меня научил простым плетением. Когда ваши руки заживут, я могу вам показать, как это делается». На мой взгляд, эти «простые» плетения выглядели очень мудрено. «Флора, но как ты брала у него уроки? Мне говорили, что ваши мужья держат жен в большой строгости». И могут даже позволять себе жестокость, что никак не порицается. И даже своим родителям женщина не смеет рассказать о том, как ей плохо». «Ну?» – Флора задумалась. «Это у кого как поведется. Мужья мужьям рознь, как и жены женам. Выносить семейные дела и правда не потому что никто в них вмешиваться не будет, только позору не оберешься». Но и мужчине, у которого жена в синяках ходит, почёта мало. Воин должен силу свою на поле брани показывать, а не в спальне. А как же во время первой супружеской ночи? Подобралась я наконец-то окольным путём к волнующей теме, делая вид, что мне известно, в общем, чем там люди занимаются. Но вот только Флора вдруг запуталась в своих нитях и отложила палочки для плетения в сторону». Мне было бы проще пояснить вам, если бы я понимала, какие знания у вас имеются на сей непростой предмет. Тут я, постаравшись придать речи как можно больше обстоятельности, изложила то немногое, чем располагала. Таких высоко поднятых бровей, как у Флоры, видеть мне еще ни разу в жизни не доводилось ни у кого. — Ага, — задумчиво протянула она, качая головой. «Вот оно что. В общем, если вдруг спросит вас кто-то, то я вам этого не говорила».